Когда разразилась гроза, Белка сидела на берегу канавы, под Ивой. Иву повалило ветром, и она упала прямо Белке на хвост, а вода в канаве бушевала и ходила ходуном. Белка вопила от боли, но из-за рева буря ее никто не слышал. Когда гроза отгремела, снова сделалось тихо. Вода, поплескиваясь у берега, ушла назад в канаву, и тростники снова распрямились. Но Ива по-прежнему лежала на Белке на хвосте. На помощь! Крикнула Белка. Из травы вынырнул и вылез Ты кто? Спросила Белка. Ты на помощь звала или вопросы задавать? Нет, нет, быстро сказала Белка. Ой, мой хвост! Истоед теперь же скатал обе губы, уплевал на ладошки и приподнял ее. Одним уверенным движением он закинул ее на луг. Неплохой столбик в свое время из нее выйдет, сказал он. «А вот можно спросить?» Начала опять Белка. «Нет, нельзя!» Перебил ее Листоед. «Можешь меня поблагодарить, но спрашивать нельзя!» «Да-да, спасибо тебе большое, много обязана, но кто...» «Я предупреждал!» Воскликнул Листоед. Он подобрал нижнюю губу, выдернул из земли тополь и придавил им Белкин хвост. «Ай!» Воскликнула Белка. «Я тебя прекрасно слышу!» Сказал Листоед. — Да! — Искнула Белка. — Ну и что теперь? — спросил Листоед. — Я больше ничего не стану спрашивать. Но Листоед был неумолим и вновь скрылся в траве по берегу канавы. Днем мимо Белки проходили жаворонок, слон, щука и сверчок, но ни один из них не смог приподнять тополь. Со слезами на глазах Белка всматривалась в ночь, сидя на краю канавы. Было страшно холодно. И тогда вновь появился листоед. Но тогда белка вовремя припустила язык, потому что крикнула «Ай!» и больше ничего не сказала. Листоед приподнял тополь одной рукой, подкинул его на другой и зашвырнул за горизонт. А потом вновь скрылся в травенье, удостоив белку взгляда. А, -а, а Сказал муравей на следующий день, когда белка рассказала ему о своих заключениях. — Так ведь это ж был, ибо Ты его что, не знаешь? Раньше их двое было, да один другого как-то раз так ущипнул, ни за что, просто из вредности, что тот возьми да рассыпся в звезды небесные. Белка больше ничего не сказала и только ощупала шишку на хвосте. Она никогда не знала, можно ли верить муравью на слове.